глава два джон эндрюс стоял голый на середине большой пустой комнаты потолок стены и пол которые были сколочены из неотесанных сосновых досок воздух был тяжелый от парового отопления на столике в одном углу судорожно щелкала пишущая машинка скажите молодой человек как пишется кретинизм через е или через и джон эндрюс подошел к столу ответил и прибавил вы собираетесь экзаменовать меня человек не отвечая принялся снова стучать на машинке джон эндрюс стоял посреди комнаты сложив руки полузаинтересованный полураздраженный переминаясь с ноги на ногу и невольно прислушивался к стуку машинки и голосу человека читавшего вслух каждое слово рапорта которое он переписывал представляется к увольнению от военной службы Клик-клик, чертова машинка. Рядовой Кой Элберт. Черт бы их побрал, эти паршиво-армейские машинки. Причина — кретинизм. История болезни. В этот момент сержант, принимавший новобранцев, вернулся обратно. Послушайте, Билл, если вы через десять минут не кончите переписывать этот рапорт, капитан Артур взбесится как черт. «Ради самого Бога, поторопитесь! Он и так уже говорит, что если вы не умеете работать, нужно будет подыскать кого-нибудь порасторопнее. Ведь вам не улыбается потерять место?» «Хеллоу!» Глаза сержанта остановились на Джонни Эндрюсе. «Я и позабыл о вас. Побегайте немного по комнате. Легче, легче, чтобы я мог проверить ваше сердце. Господи, да чего эти новички жирные!» Безропотно позволяя ощупывать и измерять себя, точно лошадь, которую оценивают на ярмарке, Джон Эндрюс прислушивался к человеку за машинкой. Половой из... от черт! Эта резинка никуда не годится. Вращенности и склонности к пьянству не замечено. Детство провел нормально, на ферме. Внешний вид нормальный, хотя замечается дефективное... Скажите, сколько «ф» в слове «дефективное»?» «Ладно, одевайтесь», — сказал сержант. «Живо! Не могу же я терять из-за вас целый день!» «Почему, черт возьми, они прислали вас сюда одного?» «Мои бумаги были не в порядке». чув муст ум», — продолжал голос человека за машинкой, «умственные способности восьмилетнего ребенка». «Кажется, неспособным Ник... Черт бы побрал каракули этого человека! Как я могу переписывать, когда он сам не дописывает слов?» «Хорошо. Я думаю, что вы подходите. Теперь нужно еще выполнить некоторые формальности. Пройдите сюда». Эндрюс прошел за сержантом к конторке, стоявшей в дальнем углу комнаты, куда уже едва долетало щелканье машинки и сердитое ворчание пишущего забывает исполнять приказания, не поддается никаким внушениям памяти никакой. — Ладно, возьмите это с собой в барак «Б». Четвертое строение направо, только поживее, — сказал сержант. Выйдя из-за колодка, Эндрюс набрал полные легкие живительного воздуха. Минуту он простоял в нерешительности на деревянных ступенях строения, глядя вдоль ряда наспех выстроенных бараков. Некоторые были выкрашены в зеленый цвет, другие сохраняли цвет досок, а третьи все еще оставались только скелетами. Над головой его по необъятному простору неба медленно плыли большие груды, окрашенных в розовые облаков. Взгляд Эндрюса соскользнул с неба на высокие деревья за пределами лагеря, горевшие яркой желтизной осени. а Туда, наконец, длинные улицы бараков, где виднелись частоколы часовой, шагавшие взад и вперед, взад и вперед. Его брови на минуту сдвинулись. Затем, с некоторой нерешительностью, он направился к четвертому строению направо. Джон Эндрюс мыл окна. Он стоял в грязной синей куртке на верхушке лестницы и натирал мыльной тряпкой мелкие стекла барачных окон. Его ноздри были полны запаха пыли и смешанного с песком мыла. Маленький человечек с серовато-красной щекой, набитый изнутри табачной жвачкой, следовал за ним, тоже на лестнице, протирая стекла сухой тряпкой, пока они не начинали блестеть, отражая пятнистое облачное небо. Ноги у Эндрюса устали от лазания вверх и вниз по лестнице. Руки соднило от скверного мыла. Во время работы он без всякой мысли смотрел вниз на ряды коек с одинаково сложенными одеялами, на которых кое-где валялись солдаты, в позах, говоривших о полном изнеможении. Его уже не раз за это время поражало то, что он ни о чем не думал. В последние несколько дней его ум, казалось, превратился в грубую твердую массу. «Долго нам еще корпеть над этим?» — спросил он человека, работавшего с ним. Тот продолжал жевать, так что Эндрюс подумал, что он совсем не собирается ответить ему. Он только хотел заговорить снова, когда человек, задумчиво покачиваясь на верхушке лестницы, выдавил из себя. «Четыре часа! Значит, нам не кончить сегодня?» Человек покачал головой и сплюнул, сморщив лицо в необыкновенную гримасу. «Давно здесь?» «Не очень». «Сколько?» «Три месяца! Не так уж много!» Человек снова сплюнул и, спустившись со своей лестницы, ждал, прислонившись к стене, когда Эндрюс кончит намыливать окно. «Я с ума сойду, если проторчу здесь три месяца. Я здесь неделю», — пробормотал эндрю сквозь зубы, слезая вниз и передвигая лестницу к следующему окну. Они снова молча взобрались наверх. «Как это вы попали в уборщики?» — снова спросил Эндрюс. — Легких нет. — Почему же вас не освобождают? — Да должно быть, скоро и освободят. Они довольно долго продолжали работать молча. Эндрюс начал с верхнего угла направо и намыливал по очереди каждое стекло. Затем он спустился вниз, передвинул лестницу и полез на следующее окно. По временам он для разнообразия начинал с середины окна. По мере того как он работал какая-то мелодия начинала прокладывать себе путь в твердой сердцевине его мозга, вызывая в нем брожение размягчая его в ней отражалась вся безмерная пыльная тоска этой жизни люди застывшие в строю на учении вытянувшиеся во фронт однообразный мерный топот ног пыль поднимавшаяся от батальонов марширующих взад и вперед по пыльным учебным плацам. Он чувствовал, как мелодия заполняет все его тело, от ноющих рук до ног, уставших от маршировки взад и вперед, от необходимости вытягиваться в одну и ту же линию с миллионами других ног. Его ум начал бессознательно, по привычке, разрабатывать мелодию, инструментировать ее. Он чувствовал в себе огромный оркестр, заполняющий его целиком. Сердце его билось быстрее. Он должен обратить это в музыку. Он должен запечатлеть это в себе, чтобы воплотить в симфонию и записать, чтобы оркестры могли играть ее, чтобы несметные толпы восприняли ее и содрогнулись до мозга костей. Он работал, не переставая весь бесконечный день, карабкаясь вверх и вниз по лестнице, натирая окна барака мыльной тряпкой. Одна глупая фраза, застрявшая в его мозгу, вытеснила оттуда поток музыки. «Арбайт und ритмус!» Он без конца повторял ее про себя. «Арбайт und ритмус!» Он попробовал было изгнать из своего сознания эти слова и снова погрузиться в ритм музыки, оценившей его симфонии, выражавшей пыльную тоску, насильственное втискивание теплых полных движений, своеобразие и стремление тел в неподвижные формы, напоминавшие те формы, в которые выливают оловянных солдат. Но кто-то, казалось, грубо кричал ему в уши все те же слова. «Arbeit und Rhythmus! Работа и ритм!» Этот голос заглушал все остальное, истязая его мозг, иссушая его и снова превращая в твердую засохшую массу. Вдруг он громко рассмеялся. «Да ведь это же были немецкие слова!» Его готовили к тому, чтобы убивать людей, говоривших таким образом. Если бы кто-нибудь произнес это, он бы убил его. Они будут убивать всякого, кто говорит на этом языке. Он и все остальные. Те, которые маршировали сейчас по учебному полю, чьи ноги вытягивались на плацу в одну и ту же линию.